Голова 883. Бегство. Культивация Ван Була заркатала. О, как ошмара открылась. Благодаря усилению императорских лад и божественного оружия его удар мог всколыхнуть небеса. Ван Була удалось рассечь кровавый туман надвое, но после этого он сдрожал. Из уголка его губ тонкой струйкой потекла кровь. После такой могучей атаки солнечная буря усилилась. Со всех сторон ударила хаотичная энергия, словно начались извержения множества гейзеров. Была высвобождена страшная сила. Казалось, она могла уничтожить всё на свете. Маска невозмутимости Иван Буэлэ дала трещину. Второй старешный нахмырился и немного отступил. С блеском в глазах он выполнил серию магических пасов. Его атаки, казалось, попадали в случайные места, но они оказались крайне эффективными. Его стараниями масштабы солнечной бури увеличились. В её радиусе оказался Иван Буэлэ. Второй старешный заречал... Защитив себя силой культивации, он хмыльнул. Хайаньзе сказал, что без права управлять звездой практики техники Божественное око здесь ничем не отличается от других людей. Лоняньзе, не думаю, что здесь так особенно. В этот раз я точно убью тебя. Проклятье. Ван Боу удерживался с завидным спокойствием. Во время отступления ему пришлось использовать божественные способности, чтобы противостоять солнечной буре. Он уже понял, что ему вряд ли удастся найти уязвимое место и сбежать отсюда. Све reply буря практически полностью ослепила его божественное сознание. В таких условиях он не мог раскинуть его вокруг себя. Могло показаться, будто он отразил атаку второго старейшины, но из-за солнечной бури и экстремальной температуры его всего трясло. Куда ни посмотри, всюду был лишь ослепительный свет. Хаотичная энергия солнечной бури чуть не разорвала и не испарила его тело. Всё или ничего. Собравшив, что отсюда нет выхода, Ван Боло усилил императорские латы. Они чуть вышли за пределы своих возможностей. Око кошмара по задело увеличилось в размерах, даже тёмное пламя с шипением разгорелось за пределами его тела. Он использовал всё, что у него было. Ван Болей и второй старец находились в эпицентре солнечной бури. Она прошла так же быстро, как и пришла, около 10 вдохов. Пройдя мимо них, она покатилась дальше в сторону космоса. Когда сила бури немного рассеялась, Ван Болей и второй старец на вфи увидели друг друга. Последний дрожал, вокруг него сияло большое количество защитных термоядерных сокровищ. От такой нагрузки они развалились и обратились в пепел. Кожа стариഷ്ണ agrupila заметно сморщилась, глаза затравленно бегали. Пережив бурю, он почувствовал сожаление. Даже на стадии планеты при виде силы настоящей звезды у него душа ушла в пятки. Хоть Лоннянь Зэнь не умер, после такого он при смерти. Он посмотрел на Ван Боле, а то увиденного у него округлились зрачки. На самом деле, хоть Иван Болов и находился в непростой ситуации, он принёс бури намного лучше, чем ожидал Старейшина. После рассеивания энергии бури Иван Болов с огромной скоростью помчался дальше. Хм, у него наверняка есть какие-то отхарметические сокровища. Но нет артефакта, способного противостоять мощи Звезды. Раз Иван Болов был много отхарметических кораблей, то наверняка завалилась и парочка защитных сокровищ. Второй Старейшина не стал забивать себе этим голову, в ней погнался за нём. Вот только он не знал, что сейчас душу Ван Болы как будто штурмовали океанские волны. Прошедшая солнечная буря ужасала, но после её рассеивания он заметил, что она была не такой страшной, как изначально показалось. В его теле как будто находились какие-то особые антитела, заблокировавшие почти половину энергии солнца. Вот почему он так хорошо перенёс бурю. «Что происходит? Второй старейший не дурак. Раз он сказал, что техника божественная о ко мне не поможет, значит так оно и есть». «Всё-таки об этом ему рассказал Хэйинзэ. Более того, в прошлом звезда принадлежала им. У них было много времени всё перепроверить. В противном случае старешный не стал бы держаться так близко ко мне. Должно быть, он уверен, что при одинаковой опасности я погибну раньше него. Тогда почему на меня подействовала лишь часть энергии солнечной бури? Тёмное пламя? Нет, когда я извлекал огонь звезды, тёмное пламя не сильно мне помогло. Остаётся только один вариант».